Вернувшись в каземат, я осмотрел пулемет, проверил патроны. Напряжение мое, видимо, как-то передалось окружающим. Шуточки стихли. Бойцы завозились на своих местах, залязгал металл. Снова ожил телефон. Но опять немцы? Какого рожна им надо на этот раз? Слушаю. Это майор Крайновский. «С кем я разговариваю?» «Сказать ему, что с ним говорит рядовой?» «А что это нам даст?» «А, собственно говоря, и ничего. Хоть полковником назовись, на обстановку это повлияет мало. Разве что удивятся, чего это тут полковник делает?» «Старшина Леонов». «Старшина, э... Эльфебель». «Понятно». — Я хотел бы переговорить с вашим командиром. — Сожалею, господин майор, но он занят и к аппарату подойти не может. Если у вас есть вопросы, то я могу на них ответить. В пределах своей компетенции, естественно. — Вот как? Хорошо. — Итак, Фельдфебель, мне нравится этот дот. — Мне тоже. — Не ерничайте. «Итак, повторюсь, мне нравится этот дот, и только поэтому я еще не вызвал авиацию, чтобы сравнять его с землей». «И что из этого следует, господин майор?» «Не спорю. Вы сумели этот дот захватить и устроили нам некоторые неприятности. Это так, но теперь он стал для вас ловушкой. Уйти из него вы уже не сможете». До своих окопов ваши солдаты не дойдут, мы не дадим. Ваше положение безнадежно. А у меня другая точка зрения на этот вопрос. Возможно. И тем не менее, это не меняет обстановки. Я предлагаю вам капитуляцию. Сожалею, но вынужден отклонить ваше предложение. Доложите об этом своему командиру. А он скажет то же самое. У вас больше нет никаких вопросов ко мне? До ближайшего аэродрома полчаса лету. После моего звонка звено пикировщиков не оставит от вас даже и воспоминания. Так что у вас есть сорок минут, чтобы успеть помолиться перед смертью. «Да, должно быть у вас очень квалифицированные летчики». а раз сумеют попасть бомбой в цель такого размера. Во всяком случае, они могут попробовать, а потом мы поговорим о дальнейших перспективах. — Фельдфебель, — вы говорите? — Хм... Ладно, посмотрим. Немец положил трубку. — Так, спасибо за предупреждение. Я выскочил в соседний каземат. Бойцы! Пулемет хватайте и за мной. Через двадцать минут я разместил в траншее три пулемета. Еще минут десять у нас есть. Немцев около дота быть не должно. высок шанс попасть под свои бомбы. Так что с этой стороны можно особо не париться. Слушать всем сюда. Первый пулемет — упреждение полкорпуса. Второй — Корпус. Ведете огонь по пикирующему самолету. Третий стреляет по уходящему. Выносишь точку прицеливания на два корпуса вперед и туда лупишь. Самолет сам влетит под очередь. Все поняли? Бойцы закивали головами. Вторые номера. Ленты на готове держать память там. Конечно, я здорово рисковал. собирая в траншеи основную ударную силу и почти половину личного состава. Немцы вполне могли и из минометов врезать. Одна мина и всем крышка. На не было у меня ощущения, что майор шутил. Поставив у ног коробку патронов с трассирующими пулями, я принялся заменять ими некоторые патроны в лентах. Все же легче целиться будет. Прошло еще минут двадцать. Тишина. Самолетов не видно. Может, и вовсе не прилетят. Ага, хрен там не прилетят. Вон, на горизонте уже замаячили черточки. Одна, две, три. Не соврал майор, вызвал пикировщиков. Улеметы, внимание, стрелять по моей команде. Не долетев чуток до дота, самолеты описали круг, облетая нас со всех сторон. «Пехоту высматривают а черт их разберет!» Вот первый самолет качнул крыльями и опустил вниз нос. По ушам ударил вой включенной сирены. «Пошел! Пулеметы! туфсь. «Самолет все ниже! Третий пулемет!» «Я! Выходить из пекан будет в ту сторону!» Я указал рукой направление. «Давай разворачивайся, назад не смотреть. Твоя цель там». «С какой высоты он будет бросать? Пора уже стрелять или нет?» «А вдруг там действительно асы-бомберы сидят?» «Опоздаем с открытием огня. Они положат бомбы точно в дот». «Пулеметы огонь!» Понятное дело, что сбить самолет мы не смогли, откровенно говоря, на это и не рассчитывал. Не вполне достаточно, если не дать им отбомбиться прицельно. Примерно так оно и вышло. Шарахнувшись в сторону, самолет сбросил бомбы куда-то во враг. На его место уже занял второй. На этот раз трассы прошли уже почти рядом с ним, И этот тоже не выдержал, отвернул. Бомбы снова ухнули в стороне. Зашлись в лая пулеметы и понеслось. Прижавшись к бетонированной стенке траншеи, я жадно глотал воду из фляги. В ушах звенело, во рту хрустел песок. Последняя серия бомб легла в опасной близости от ДОТа. И нас накрыло облако пыли и какого-то мусора. Глотая воду, я провожал взглядом уходящие самолеты. За одним из них тянулась темная полоса. Дым или масло вытекает. Отсюда не понять. Но куда-то мы ему все же попали. Навозь да и грабанется где-нибудь по дороге. Дот уцелел. Прицельной бомбежки у немцев не получилось. «Так, ребята, два пулемета в ДОТ на свое место. Ленты набить, оружие почистить. Теперь будем пехоту ждать». Бойцы потянулись к ДОТу. Я осмотрелся. «Просто чудо, что немцы не накрыли нас. Наше импровизированное ПВО для них серьезной преградой, естественно, не являлась». Ни плотность огня создать и не похвастаться точной стрельбой мои бойцы не могли. Авантюра чистой воды. А что еще оставалось мне делать? Сидеть и ждать, пока немцы долбанут по доту бомбой. И долбанули бы, будьте уверены. Так что выход оставался только один: противопоставить летчикам хоть какую-нибудь оборону. Любой! Пусть даже и пистолетный огонь, пусть даже и такую, наспех скроенную на коленке огневую позицию. В иные времена, помнится мне, пикировщики из винтовок отгоняли, лишь бы пилоты видели, что по ним стреляют, и дергались.